Грешник из Толедо. Перевод с испанского Кто укажет место, в котором находится теперь ведьма, именующая себя Марией Спаланцу, или кто доставит ее в заседание судей живой или мертвой, тот получит отпущение грехов. Это объявление было подписано епископом Барселоны и четырьмя судьями. В один из тех давно минувших дней, которые навсегда останутся неизгладимыми пятнами в истории Испании и, пожалуй, человечества. Объявление прочла вся Барселона. Начались поиски, было задержано 60 женщин, походивших на искомую ведьму были пытаемые ее родственники. Существовало смешное и в то же время глубокое убеждение, что ведьмы обладают способностью обращаться в кошек, собак или других животных, и непременно в черных. Рассказывали, что очень часто охотник, отрезав лапу у нападавшего животного, уносил ее как трофей, но, открывая свою сумку, находил в ней только окровавленную руку, в которой узнавал руку своей жены. Жители Барселоны убили всех черных кошек и собак, но не узнали в этих ненужных жертвах Марии Спаланцу. Мария Спаланца была дочерью одного крупного барселонского торговца. Отец ее был французом, мать — испанкой. От отца получила она в наследство гальскую беспечность и ту безграничную веселость, которая так привлекательна во француженках. От матери же чисто испанское тело. Прекрасная, вечно веселая, умная, посвятившая свою жизнь веселому испанскому ничего не деланию и искусствам, она до двадцати лет не пролила ни одной слезы. Она была счастлива, как ребенок. В тот день, когда ей исполнилось ровно 20 лет, она выходила замуж за известного всей Барселоне моряка паланца очень красивого и, как говорили, учонишего испанца. Выходила она замуж по любви. Муж поклялся ей, что он убьет себя, если она не будет с ним счастлива. Он любил ее без памяти.